Глава девятнадцатая. Следующие три дня ничего не происходило. Дариус утра уезжал и возвращался к вечеру, уставший, злой и нервный. Никаких деталей не рассказывал, только хмуро ужинал, а потом обнимал меня, не отпуская ни на секунду до самого утра. Ирма не отходила от меня ни на шаг, даже когда мы с ней перемещались по дому. Покидала свой пост возле меня лишь на ночной сон, и то потому, что ее сменял Дар. А утром четвертого дня, когда я спустилась к завтраку, обнаружила, что лорд Шэдл сидит в походной одежде. У его ног стоит дорожная сумка, к ней прислонен меч. Не захотел дракон сидеть за изящным, накрытым к завтраку столом с пристегнутым к поясу оружием. «Доброе утро, Реми. Приветствуя, приподнял он чашку. «Я сегодня отбываю в Дагру в составе делегации Тьеринды». «Почему вчера не предупредил?» вздохнув, поинтересовалась я. «Ты бы нервничала и плохо спала. Зачем тебя волновать еще сильнее? Малыш, я хорошо тебя изучил и вижу, несмотря на то, что ты, как обычно, молчишь. На самом-то деле, все еще переживаешь из-за того, что произошло с сестрами неумолимой. Они это заслужили. Ты сама понимаешь, и все признали, но зачем ты коришь себя?» «И долго?" Отвела я взгляд в сторону, признавая его правоту. Только вот я хорошо помнила его слова. Давно, еще когда не мог говорить, из-за печати вечной немоты общался со мной записками, он написал «Или ты, или тебя. По-другому не получится. Это жизнь». Да, это так. Я понимала и вовсе не терзалась угрызениями совести от того, что превратила жриц в камень. Ничуть, тут иное. «Я не жалела их, тех, кого так ненавидела, но боялась себя и того, что могу еще натворить. Но не говорить же об этом. Я и так за последний год сильно изменилась, стала более жесткой, возможно, даже жестокой. Это тоже пугало. Что станет со мной через столетие, тысячелетие? «Не знаю», — пожал плечами Дарью, не подозревая о моих размышлениях и отвечая на вопрос. — Думаю, за пару недель обернемся. Ты даже не успеешь по мне соскучиться. Последнее предложение он произнес с некоторым сомнением, словно был не уверен, или же хотел, чтобы я запротестовала и сказала, что на самом-то деле я успею соскучиться. Я промолчала. В город Дарио должен был отвезти господин Жанек, а жеребца лорда решено было оставить в нашей конюшне. Я порывалась отправиться провожать, но мне не позволили. Ни Ирма, принявшаяся бурно доказывать, что нечего мне там делать, ни сам Дар, который с досадой поморщился, но потом все же снизошел до объяснения. Реми, у многих возникает вопрос, что за невероятное заклинание превратило жриц в камень. Не стоит тебе показываться там и привлекать лишнее внимание. К тому же часть догрейцев живая в сознании, и, как ты понимаешь... Они весьма недовольны провалом своей миссии и даже тем, что их пленили и в таком позорном виде собираются переправлять на родину. «Насколько позорным?» — живо заинтересовалась я. «Они закованы в кандалы. С них снято оружие, драгоценности и все амулеты и артефакты, коих нашлось немало, кстати. Статуи сестер неумолимы, обложены соломой, поверх обмотаны тряпками и перевязаны веревками, чтобы не побились». Хотели сначала в ящике ещё упаковать, но это лишний вес. Догрейцы и живые, и каменные помещены в несколько облегчённых клеток. И вот как раз эти клетки понесут в лапах драконы. «Какая прелесть!» — хмыкнула за моей спиной Ирма. Дарио бросил на неё нечитаемый взгляд, но никак не прокомментировал. А я злорадно улыбнулась, хотя ранее себя на подобных эмоциях не ловила, и протянула. «Хорошо. Просто замечательно. Интересно было бы увидеть лица короля Дагра и придворных, а также хромовниц. А вы сможете преодолеть чит? Как вы вообще в прошлый раз с лордом Калаханом смогли проникнуть сквозь него, чтобы попасть в графство Дас-Ризи?» «Пробили. Точечный прокол с вершины купола». Ближе к земле щит уплотняется. Он не проходим ни изнутри, ни даже снаружи без особых заклинаний, которых мы, конечно же, не знаем, или артефактов, которые выдают выезжающим из Дагры купцам храмовницы. Даже снаружи, то есть изнутри со стороны Дагры, он вообще не проходим. Не поняла я. Верно, кивнул Дарью. Но только сейчас я понимаю причину этого. Сёстры неумолимые не выпускают никого из одарённых на волю, уничтожая их в пределах закрытого королевства. Учитывая специфику магии жриц, прибывших сюда, скорее всего, всех магов они просто опустошают, выкачивая силы, а потом фактически приносят в жертву, черпая энергию смерти. «Я не понимаю, как тебе удалось преодолеть барьер живой. Либо блокирующий амулет помог». «Либо то, что ты еще не владела своим даром. Либо то, что я была в глубоком трансе», — задумчиво проговорила я. «Купцы, которые вытащили меня из рулона в ткани, думали, что я уже труп. Похоже, они ожидали именно такого исхода, но не решились отказать бандитам, которые истребовали с них должок в таком виде». «Не ты первый, не ты последний», — процитировала я сказанные мне тогда слова. У нас имеется предположение, что этот барьер не пропускает одарённых, вне зависимости от того, есть ли у них специальный артефакт или амулет. Иначе сама понимаешь, выжившие в Дагре маги давно бы объединились и украли, или сами создали нечто аналогичное. Именно они — смертники. Но смертники с магическим даром. Уж что-то да предприняли бы. Ну или нанимались бы в караван с тем, чтобы потом не возвращаться, а сбежать сразу после пересечения границы. Но ты, похоже, первый и единственный маг, который сумел уйти из закрытого королевства живым. И действительно неясно, из-за глубокого транса или из-за блокирующего амулета. Ведь хоть и редко, но перебежчики из простых людей случались, как тебе поведал староста в приграничном селе. А вот остальные, пытавшиеся проехать с купцами, Скорее всего, были одаренными. Именно их трупы потом прячут в стороне от дороги. В общем, Дарья уехал, а мы с моей тенью остались. Весь день я размышляла, методично обходя дом. Комната за комнатой, этаж за этажом, чердак, подвал, кухня, столовая, библиотека, гостиная, снова кухня и чердак. И так до самого вечера. Даже от обеда отказалась. Аппетита не было. Ирма закатывала глаза, демонстративно шумно сопела, но перемещалась вслед за мной, не задавая лишних вопросов. Прислуга притихла и старалась не показываться на глаза. Только госпожа Виена периодически возникала в поле зрения, внимательно вглядывалась в меня и снова исчезала. От ужинать я согласилась и, покончив с горячим блюдом и десертом, заговорила. «Ирма, «Мы отправляемся в город государства Ситхи. Нам нужно в Селиарию. Оборотница подавилась чаем, который как раз отпила, и принялась откашливаться. А я, дождавшись, пока она восстановит дыхание, продолжила. «Завтра утром отправлю господина Жаника с запиской к твоему доброму знакомому, Расу. Хочу его нанять, если он в городе, а не ушел с каким-нибудь караваном». «Зачем?» – просипела тень в качестве сопровождающего. Ты моя телохранительница, у тебя своя задача, а он поможет со всем остальным. Как думаешь, справимся втроём? Или нужно больше охраны?» «Справимся», — пожала она плечами, вернувшись в своё обычное спокойное состояние. «В окрестностях тихо и безопасно, а подступы к селярии вообще охраняются. Так просто и не проедешь». «С этим разберусь, мне выдадут разрешение». «Вы уверены, леди? Может лучше дождаться лорда Шэдла?» «Нет», — покачала я головой. «Дарио слишком дорожит мной. Он хоть и не говорит этого вслух, но не хочет, чтобы я копалась в истории своего народа и училась владеть родовыми способностями. Боится, что я что-то отыщу и уйду, как и мои сородичи». «А вы хотите уйти?» — озадаченно моргнула Ирма. «Нет». «Не знаю». «Нет, всё же не хочу. Но мне надо понять, разобраться. Ирма, знаешь, это очень тяжело всю жизнь думать о себе и о родных одно, а в итоге обнаружить, что это и близко не так. Мама скрывала от меня всё. Вообще всё. Я не понимаю, что заставила её так поступить. Наверное, для этого были веские основания» но мне хотелось бы вести нормальную жизнь, а не барахтаться, пытаясь разобраться в том, что досталось, из-за того, что она каким-то неведомым образом попала в Дагру и там вышла замуж за обычного человека. Вряд ли я узнаю ее историю. Спрашивать не у кого. Но я хотя бы пойму что-то о себе и о своем будущем. Но стоит ли так торопиться, леди? Вы же совсем недавно перебрались сюда, только получили гражданство. Хотите поступить в академию, изучить обычную магию? Так зачем спешить? Вам не грозит старость. Времени впереди много. — Считай, что это юношеское нетерпение, — слабо улыбнулась я. — Не хочу и не могу ждать. К тому же с Дарио все так запутано и сложно. Наши отношения — это какая-то глупость. Но изменить их я не в силах. А вот разобраться со своей жизнью очень хочется» как скажете сиятельная вздохнула ирма прямо с утра я приступила к реализации замыслов вызвала господина жаника и вручила ему послание для раса объяснила где искать наемника и попросила сопроводить того ко мне для разговора если он не занят и согласится приехать прочитав мою записку после этого позвала линду и вручила ей второе письмо отправив к соседу лорда киламису В нем я сообщила, что намерена в ближайшие дни отправиться в город государства своих предков и просила выписать мне соответствующее разрешение и предоставить какую-либо информацию, если старейшины ею располагают. Горничная вернулась с сообщением, что дракона дома нет, поэтому она оставила мое письмо экономке, а та передаст его хозяину сразу же, как тот вернется. А вот господин Жаник приехал из тяры не один. «Сиятельная». «Рад вас видеть», — поклонился наёмник, войдя в гостиную. «Вот уж не ожидал получить от вас весточку». «Здравствуйте, господин Раз. Располагайтесь», — вежливо улыбнулась я. «Слушаю вас, леди. Какую именно работу вы хотите мне предложить?» Задал он вопрос, опускаясь в кресло и аккуратно там устраиваясь, стараясь не задеть мечом обивку. «Как вы относитесь к ситхе?» «Хм...» Озадаченно поднял он брови. «Да никак не отношусь. Я их по понятным причинам не застал. Знаю только, что жили они когда-то здесь. Музыкой да песнями промышляли, а потом ушли. Но и город их видел, само собой». «И как вам город?» «Да мало что видно, леди. У нас же для молодежи это одно из развлечений — попытаться попасть внутрь, но ну, показать свою удаль». Улыбнулся оборотень и немного смущенно потер подбородок. «Только даже если суметь пробраться сквозь патрули, а это оборотнем не так, чтобы сложно, то внутрь-то все равно не пройти. Щит там стоит». «А как этот щит выглядит? Он прозрачный? Я аж вперед подалась». «Не совсем. Такая радужная пружинящая пленка под давлением немного поддается» но сразу же обратно руку отталкивает. А за ней словно редкий туман клубиться. Рассмотреть дома и улицы вроде и можно, но не в деталях. Но по всему ли городу туман или лишу щита, про то я не знаю, леди. «Понятно. Господин Расс, я хочу вас нанять в качестве сопровождающего проводника и охранника в одном лице. Я и моя тень хотим немного попутешествовать». Но нам не помешает компания опытного мужчины. — Да я не против сиятельная. Работа всегда нужна. Пожал он плечами, отчего его потертый кожаный жилет заскрипел. А Ирма-то где? — Я знаю, что вы заключили с ней контракт. Спасибо вам за это. Девка она справная, хоть и не повезло ей. — Ирма! — позвала я оборотницу, которая, чтобы не мешать, ушла в подпространство на время беседы. Отреагировав на мой призыв, она медленно выступила из своего непонятного мне пространства и встала рядом, демонстрируя себя давнему знакомому. — Здравствуй, Ирма! — медленно проговорил он, впиваясь взглядом в ее лицо. — Да как же так-то, девонька? Неужто нашла мага, который справился со шрамами от кислоты вздрыли? — Нашла раз. Леди Рамина меня излечила. С теплотой в голосе ответила она. «Сама до сих пор поверить в это не могу, но вот так». «Леди Рамина?» Тихо повторил наемник и внимательно присмотрелся ко мне. «Так, значит, правду о Сидхе говорят. Выходит, что нет для них ничего невозможного. И вы, сиятельная...» Селиария вас не просто так интересует, да?» «Не просто так» кивнула я. «Вас это не пугает?» «Нисколько!» — горячо воскликнул он и расплылся в предвкушающей улыбке. «Да при таком раскладе я и за бесплатно согласен вас сопровождать!» «Это излишне, но спасибо!» — улыбнулась я в ответ. «Тогда договорились? Вы нам составите список необходимого снаряжения и того, что пригодится в дороге и на месте». «С превеликим удовольствием, сиятельная! Нет, но ну это ж надо!» — хлопнул он ладонями по коленям. «Вот так запросто разговаривать с персонажем сказок и легенд, а?» «Вы мне льстите!» — не выдержав, я тихонько рассмеялась. «Для меня самой Ситхи тоже персонажи сказок и легенд. Мне ведь всего семнадцать, и я до последнего времени считала себя обычным человеком. Сама все еще до конца поверить не могу в то, что другой расы. А я вот верю. Вот как смотрю на Ирму, так сразу и верю. Вы ж, наверное, не в курсе, сиятельная. А ей не смогли помочь целители ни одного из народов. Она ведь и к людям, и к эльфам, и к драконам обращалась. А вы уж, не знаю как, но спасли ей лицо. — Раз! — одернула разошедшегося наемника девушка. — Не нужны, леди мини все эти подробности. Не забывайся. — Да, — крякнул он. — Простите, увлекся. Так значит, список. Список оказался не настолько большим, как я предполагала, да и ехать предстояло не слишком далеко. Или мне так казалось после полугодичного путешествия по нескольким королевствам с одним вещевым мешком и гитарой, Сейчас же у меня и лошадь есть, и деньги, и опытные спутники. На подготовку мы отвели три дня. Закупать все необходимое поручили расу. Ирма не могла отойти от меня, а я не хотела лишний раз появляться в городе и привлекать к себе внимание. Одно дело, если леди ездит в библиотеку, а другое, если она совершает покупки вещей для путешествия. На следующее утро мне пришло послание от старейшин. Привез толстый пухлый пакет курьер, вручил его мне лично в руки под роспись, откланялся и отбыл. «Ну что, скрываем? Немного нервно спросила я у Ирмы, вместе с которой поднялась в свой кабинет. «Ну что вы так волнуетесь, леди?» улыбнулась она. «Наверняка там запрошенное вами разрешение и какие-нибудь сведения». «Страшно!» у меня вырвался смешок. Скрыв пакет... Я осторожно вытрясла его содержимое на стол. Свиток с оттиском государственной печати, по словам Ирмы, на бумаге и на сургуче, свисающем на ленточке. А если мои глаза меня не обманывают, то разрешение это заверено еще и магически. Очень уж характерно светились подписи и оттиск печати. Текст был предельно лаконичен и гласил, что подательница сего, леди Ремини, графиня Дас Рези, А также ее спутникам дозволяется проехать к Силарии города государству Ситхи, препятствий не чинить, а в случае надобности оказать всяческое содействие. Помимо разрешения в пакете присутствовала стопка исписанных мелким неразборчивым почерком листов. Я проглядел их вскользь. Похоже, чьи-то путевые заметки. Некий мужчина в свое время пытался проникнуть в Силарию, не преуспел но подробно описал все заклинания, коими старался пробить брешь в щите, накрывающем город. И, наконец, амулет на цепочке. Простой круглый кабошон из лунного камня. Какими свойствами он обладает, я не могла понять. Все же знаний у меня ноль. Но то, что штука магическая, несомненно. Видеть магические потоки и следы заклинаний я уже научилась. «Есть предположения?» подняв за цепочку, я покачала кулоном в воздухе. «Не малейших», — отозвалась Ирма, — «у вас какие-то сомнения?» Я открыла рот, чтобы озвучить свои мысли, но потом, взглянув на амулет, резко передумала. Как бы лояльно не вели себя по отношению ко мне старейшины, жизнь отучила меня от излишней доверчивости, особенно в тех областях, кои я совершенно не понимаю. Просто хотелось понять, что это за вещица» ровно ответила я и опустила амулет на стол. Тень проследила за мной внимательным взглядом, поджала губы, а потом кивнула своим мыслям. «Так, вещи в дорогу раз купит, разрешение у нас есть, скоро можно будет выезжать», с подозрением покосившись на чуть светящийся лунный камень, произнесла я. «Давай пока изучим успехи и неудачи нашего предшественника. Идем на диван, попытаемся вместе разобраться в этих каракулях. Подхватив листочки, я поманила за собой Ирму. Читали мы их вместе, периодически совещаясь в полголоса, верно ли поняли написанное слово. Я оказалась права, это были именно путевые заметки. Описывалась местность вокруг опустевшей Селиарии, перечислялись виды нечисти, встреченной поблизости. Вот это уже нехорошо. С другой стороны, если сейчас в округе стражить еринцев, то нечисть и нежить повывели. По пунктам описывались все попытки вскрыть, взломать, взорвать или точечно проколоть магический щит. Шел подробный перечень заклинаний, названия которых мне ни о чем не говорили. Я впервые слышала о них. Описывались также амулеты и артефакты, которые сломались в процессе попыток проникнуть сквозь барьер. Как я поняла из текста, тот выкачивал из артефактов магию, делая их простыми безделушками и никак иначе на попытки вмешательства в свою структуру не реагировал. А вот это уже интересно. Если драконы, точнее старейшины, в курсе, что амулеты и артефакты бесполезны и никоим образом не помогают, то зачем мне был передан этот из лунного камня? Что-то у меня начинают просыпаться нехорошие подозрения». Годы детства, проведенного в страхе и вскрытности, а также последующие месяцы пути, когда нельзя было выдать себя ни словом, ни жестом, ни взглядом, сделали из меня законченного параноика. Я подозревала все и всех. Надеялась на лучшее, но не исключала худшего. Не буду лукавить, именно это и спасло мне жизнь. Хотя, конечно, нехорошо, что в свои семнадцать я уже растеряла всю наивность и веру в бескорыстие и абсолютную порядочность. Позднее, когда мы трижды прочитали путевые записки неизвестного мага, спустились в столовую, отобедали, и я позвала Ирму прогуляться по садику. С задумчивым видом отошла подальше от стен дома, затерявшись среди кустов, и, поманив ее жестом, заговорила. «Я не склонна к безоглядной доверчивости и переданной «хмм, ты поняла, о чем я», внушает мне определенные опасения. Как нам узнать о его свойствах? Дарью в отъезде. Ни ты, ни я ничего не понимаем в данной области. «Есть у меня один знакомый», — подумав, прошептала Ирма. Но он не совсем законными делами промышляет. «Это мне безразлично», — отмахнулась я. «Сможет просканировать и выяснить свойства?» «Сможет. Но придется ехать мне, причем одной». «Тогда так. Ждем раса он сменит тебя, а ты отправляйся к своему знакомому. Заплатишь, сколько попросит, но мне нужен полный письменный перечень всех свойств той штуки. Сама тоже напиши свои требования на бумаге, рядом с подвеской ни слова. И он пусть пишет все ответы тебе или уточняющие вопросы, слух ничего не говорите». «Вы думаете, он передает разговоры?» — взлетели брови оборотницы. «Я ничего не думаю», — грустно улыбнулась я, — «но предпочитаю перестраховаться, считая, что у меня разыгрались паранойя и интуиция. Но ведь передают же гномы каким-то образом информацию на огромные расстояния, имеют свои хранилища данных. Понимаешь, я не хочу невольно причинить вред своему народу, не потому что я в чем-то подозреваю старейшин, но и быть доверчивой глупышкой не намерена. Такие долго не живут». Поступили мы в итоге немного иначе. Поехали в Тьяру втроем, я, Ирма и Рас. Пришли в библиотеку, где я сдала несколько книг, взятых на дом, после чего устроилась в читальном зале. Рас занял пост неподалеку, а моя верная тень ушла в подпространство и незаметно ускользнула. Особенность оборотней принимать звериную ипостась, не раздеваясь при этом, а сохраняя всю надетую на них одежду и амуницию, меня по-прежнему ставила в тупик, хотя я внимательно изучила справочник. Но сейчас мы именно этим и воспользовались. В кармане Ирмы лежал переданный старейшинами амулет с лунным камнем, а также деньги и записка к ее знакомому артефактору. Предполагалось, что мы с Расом весь день сидим в библиотеке и читаем, а она сбегает за консультацией и незаметно вернется. Ждать нам пришлось до самого вечера. Тень выскользнула из-под пространства и с независимым видом произнесла. — Леди Рамина, уже вечер. Вы зачитались и забыли про еду. Может, пора домой? — Да, — подыграла я ей. — И правда, увлеклась. Хорошо, Ирма, господин Рас... «Простите, что заставила и вас остаться без обеда». «Ничего страшного, сиятельная», — чуть поклонился наемник. «Если вы освободились, я готов сопровождать вас в музыкальный дом». К нашей негромкой беседе прислушивались сидящие за соседними столами посетители и библиотекарь, тоже в этот момент находившийся неподалеку. Поэтому спросить Ирму, все ли ей удалось разузнать, я пока не могла. Раз чуть заметно улыбнулся и отодвинул стул, помогая мне встать из-за стола. Возможно, его немного забавляли наши игры в конспираторов, но поступить иначе мы, увы, не имели возможности. Когда мы спустились на улицу и подошли к коновизе, оборотни попросили меня немного подождать, пока они проверят копыта у лошадей. Мол, хотят посмотреть, нет ли застрявших мелких камушков. Все это было сказано вслух, а вот сложенный несколько раз лист бумаги Ирма вручила мне молча.